Эпилог. Глава шестьдесят седьмая. Моя жена. Познакомьтесь, это моя жена. Не помню, знакомил ли я вас со своей женой. Постоянно, при любых обстоятельствах, с любым собеседником он непременно говорил о своей жене. Имя Элизабет словно улетучилось, Габриэля распирала гордость от того, что, наконец-то, после стольких лет он обзавелся женой. Лежа рядом с ней ночью, он медленно разжимал губы, чтобы выговорить сначала «моя», потом «жена», а затем часами предавался наслаждению, повторяя на все лады «О да!» это моя жена да рядом со мной спит кто же еще как не жена вот слышите ее дыхание такое ровное она здорова и спокойна с тех пор как мы вместе время от времени несмотря на все его предосторожности элизабет все же просыпалась «Ты говорил со мной?» «Клянусь тебе, нет. Моя дорогая, тебе это приснилось?» «Лгунишка». «Бывает. Я бы предпочла, чтобы ты храпел». Этим он не ограничивался, поскольку называть ее своей женой в присутствии граждан Французской республики он не мог — она ведь скончалась и была похоронена во Франции — Он приберегал свою любимую песенку для аборигенов. Когда он был не в силах хранить эту новость про себя, он выходил в сад и обращался к первому встречному посетителю со словами «У меня есть жена» или «Моя жена хорошо себя чувствует». Ему улыбались, кланялись на китайский манер, Думая, что «моя жена» означает, по-видимому, «здравствуйте» или «доброй прогулки». Чаще всего эти слова слышали, конечно же, соседи, коммерсанты, торговцы с сувенирами, бакалейщик. «Моя жена не смогла прийти, но она благодарит вас за вчерашнюю курицу» или «мне и моей жене хотелось бы вон того чая». Никто из них не понимал, что он говорит, они лишь без конца слышали эти слова, которые для этого человека, симпатичного, хотя и не без странностей, были очень важны. И оттого эти два слова превратились в китайское прозвище Габриэля, отныне его называли только «Моя жена». «Моя жена выглядел сегодня рассерженным». «Думаешь, можно отпустить в кредит «Моя жена»?»